Глава 25. Арена. Вышел из кухни и выдохнул. Не нужно злиться. Да, кто-то посмел похитить мою контрактницу. Но если я продолжу злиться, то этот город потонет в огне и криках невинных. Это того не стоило. А вот составить планы найти Элеонору нужно и как можно скорее. Дверь пекарни отворилась, и на пороге замер растерянный Максим. А я и забыл, что он был тут. Рядом с выходом лежали огромные ноги волка. Максимка быстро оценил выражение моего лица и стал серьёзным. «В чём дело? Куда идём?» — сразу же спросил он меня. «Никуда. Отправляйся домой», — сказал я безэмоционально. «Это моё дело». «Так не пойдёт. Мы же команда. Разве напарники не должны помогать друг другу? Да и отец не оценит, если с тобой что-то случится. Вы же подписали контракт». Серьёзно начал перечислять Максим. От такого заявления я удивился. «Напарники? Значит, Максим уже считал меня своей командой? Это была хорошая новость. Но я всё равно не планировал посвящать его в дела своей пекарни». «Я хочу тебе помочь». Твердо заявил он мне, и я вздохнул. Нужно просто рассказать ему все и быстрее отправиться спасать Элеонору. Завтра рабочий день, и она должна быть на месте. Мою сотрудницу похитили, когда она ходила по моему поручению. Я иду ее доставать. Все же сказал я под немигающим взглядом Максима. Так что возвращайся домой. В следующий раз ходим с тобой в зону. «Нет уж, Фер, если её похитили, то дело серьёзное. Один ты не пойдёшь. Ты же можешь умереть. Ты пекарь, а не боец. Я пойду с тобой. И даже если ты меня не возьмёшь, то я всё равно отправлюсь следом. Не хочу винить себя до конца жизни, если с тобой что-то случится». Я сверлил его взглядом, размышляя, что не должен быть удивлён его поведением. Всё же Максим изначально хотел всех спасти. И даже если это не касалось зон то он мечтал быть защитником человечества. Чёрт с ним. Пусть делает, что хочет. Это было бы легче сделать без тебя. Но раз уж ты такой упрямый, то пошли. Махнул я рукой, думая, что лишь бы его не пришибли в том месте, где находилась Элеонора. Где бы оно ни было. Времени мало. Фер, а как ты понял, где твоя сотрудница? — спросил Максим, оглядываясь по сторонам, пока мы шли по тёмным переулкам. Мы зашли в криминальный район. Это было ясно, как белый день. Вокруг пахло грешниками за версту. И я морщил нос, думая, что зря сюда занесло Элеонору. Конечно, не по её воле, но стоит ей сделать выговор, чтобы в следующий раз она не шлялась, где попала. Пусть берёт с собой Дона или хотя бы Церю. «Щенок сейчас отъесся и будет отличным охранником для старухи. сторожевой пёс из него получится неплохим и для Насти. Такими темпами моя пекарня станет самым защищённым местом на планете, учитывая, что ссора с каждым днём наращивала мощь». Она успела отправить сообщение с адресом. Не моргнув и глазом, соврал я. «Не говорить же ему, что я чувствую её душу на расстоянии». Выдать логичное объяснение намного легче. Максим кивнул, удовлетворившись ответом, но напрягся, когда понял, что мы зашли в один из самых тёмных переулков города. Повсюду сновали крысы, а мусор заставлял морщить Максима его аристократический нос. «И почему сюда, Фер? Твоя сотрудница кому-то перешла дорогу?» «Не знаю, но им не поздоровится, если с Элеонорой что-то случится». «Сказал я сухо. Сломаю им все конечности и оторву, а после засуну...» «Можешь не продолжать, я даже слышать не хочу, куда ты их засунешь», — поморщился Максим. Не для ушей аристократа были предназначены эти слова. «Буду думать, что в печь». «В печь? Это будет оскорблением для печи, Максим». Я покачал головой. «Пришли». Она здесь. Мы остановились напротив больших железных дверей. Здания вокруг были похожи на картонные, но именно это помещение отличалось монументальностью. Не было слышно ни звука. Я нахмурился. «Здесь?» — с сомнением выдохнул Максим, сразу же сканируя окрестности. «Если я не ошибаюсь, то отец упоминал это место. Подпольная арена». Тут сражается разный сброд, никаких правил, можно использовать любое оружие, убийства разрешены. Арена так арена, мне было неважно, что это за место. Главное, что Элеонора сейчас находилась внутри. Было желание просто ворваться и перебить всех, отправив души к братцу. Но посмотрел на Максима. Не выход. Тогда и его пришлось бы убить. «А я уже привык к парню и настроился, что он мне нужен», — вздохнул. «Но почему я такой добрый?» «Брат бы от души поржал надо мной. Но раз уж мы здесь, то будем действовать по обстоятельствам». Я подошёл к двери и громко ударил по ней. Звук резонирующего железа от моего удара стало слышно на весь переулок. Максим поморщился, но не потерял бдительности. Из маленького окошка показалась половина лица. А они его замаскировали. Даже я не заметил окно. Создано магией каким-то кузнецом зоны? Хм, похоже, что так. «Пароль!» — прохладно спросил, судя по всему, охранник. Я прищурил глаза и сразу же посмотрел в его прошлое. Недолгого взгляда хватило, чтобы узнать пароль. Такое не почувствуют, тем более тут. Это мы уже выяснили по другим, таким же невезучим бандитам, которые однажды попались мне на пути. «И в смерти будем сражаться», — сказал я сухо. «Как иронично. Кушим-то точно придется». Запах из маленькой створки был удушающим, но моему внутреннему демону казался очень приятным. За них, грешников, устроили бы грандиозный аукцион в аду. И демоны смогли бы пировать многие дни за их счет, разрывая жалкие человеческие душонки в клочья, а после собирая, чтобы они страдали еще. Стоило нам попасть внутрь, как возгласы и грохот оглушили нас. Мы спустились по железной лестнице вниз, и перед нами открылся замечательный вид на арену. Вокруг сновали люди, которые азартно орали и аплодировали. В центре стояло два бойца, сражающихся в полсилы. Видимо, настоящее веселье еще было впереди. Наверху располагалась комната с панорамными окнами. Сквозь нее можно было рассмотреть мужчину в дорогом костюме, который стоял и потирал свои пальцы, украшенные золотыми перстнями. Он был окружен грозными охранниками, явно обладающими силами героев. А вот и нужный мне человек. Именно этот мужчина стоял за похищением бабки. Со стороны той комнаты доносился особенно приятный запах грешника. И где-то там была скрыта Элеонора. Но её присутствие едва ли угадывалось. Цокнул языком. Что ж, поговорим с ним с глазу на глаз. Я уверенно пошёл в сторону нужной комнаты. У лестницы стояли такие же амбалы, но они расступились увидев мой взгляд с лёгкой печатью страха. «Не стойте на моём пути, смертные. Я сегодня очень зол и могу сделать что угодно». Шагнул на лестницу, чувствуя, как начинаю жаждать крови. Взгляд организатора через стекло встретился с моим, и в этот момент мужик замер, будто почувствовав что-то. С ноги я открыл дверь, выбивая замок. Она повисла на одной петле. Когда мы с Максимом оказались внутри, охранники с напряжёнными лицами шагнули вперёд. Однако, заметив выражение моих глаз и почувствовав волну ужаса, быстро отступили назад, волоча за собой мёртвую тишину. Организатор метнул на подчинённых удивлённый взгляд, но быстро совладал с собой. На его лице появилась хитрая улыбка. «Так, так, так, и кто это ко мне пожаловал?» — проговорил мужчина насмешливым тоном. «Мы пришли за Элеонорой», — сказал я металлическим голосом. Максим сзади выпустил немного силы. «Где она?» «А вы не оборзели? С чего взяли, что она здесь?» — усмехнулся организатор, совсем не испугавшись силы Максима. Улыбка мужчины стала еще шире. Его глаза сверкали с жадностью и злобой. «Даже если Элеонора и тут, то она моя собственность. Ты хоть знаешь, что эта бабка должна нам?» Я молчал, думая, убить его или нет, и заодно сжечь всё к чёртовой матери. «Молчишь? Ах, она говорила, что за ней придёт пекарь и всем нам не поздоровится. И что ты сделаешь?» — хмыкнул организатор. «Так слушай же, что это карга натворила!» «Не интересует», — прервал я начавшийся монолог. «Я видел прошлое Элеонора еще в первую нашу встречу и знаю достаточно, а выслушивать будущий труп не хотелось». «Да и я знаю куда больше, чем ты. Отдай мне Элеонору и забудем, что мы здесь были. Останешься цел невредим». «Я передам всё своему отцу, и вас всех упекут за решётку!» Зарычал позади меня Максимка. Я усмехнулся. «Отцу!» — задумчиво протянул организатор. «Демидову!» Сразу понял, про кого шла речь. «И что он сделает? Демидов же при смерти!» Максим удивлённо замер. «Я же поднял брови!» Значит, слухи распространились куда быстрее, чем мне казалось. Удачно мы зашли. «Да-да, я знаю о твоём отце, графе Демидове», — продолжил организатор. «Я знаю, что он находится на краю смерти. Половина города это уже знает. Твой род ослаб и ничего не сможет нам сделать». «Это ничего не меняет», — сказал я ещё спокойнее. «Отдай нам Элеонору, и, и я гарантирую, что ты сможешь уйти невредимым». «Конечно, нет». Организатор посмотрел на меня и усмехнулся. «И что мне сделает пекарь?» Побарабанил он по стеклу. «А-а-а, точно! Можно же устроить представление!» Повисла тишина. Мужик ожидал от нас какой-то реакции, но ее не последовало, и он продолжил. «Я дам вам простой выбор», — сказал уверенный в себе организатор и усмехнулся еще шире. «Стать бойцами на этой арене или забыть о Элеоноре? Если ты победишь, то я с радостью ее отпущу. А если проиграешь? Ну, лучше не думать об этом. Все просто. Нужно лишь развлечь толпу и поучаствовать в турнире. Ну так что, пекарь, что ты выберешь?» Сердце стоящего рядом Максима заколотилось с бешеной скоростью. Я же потерял всё своё взращиваемое терпение. Чтобы он и давал мне выбор? Мне? Повелителю ада? «Да я тебя!» — начал я, почувствовав, как на руках удлинились когти, а язык уколол острые зубы. «По рукам!» — крикнул Максим из-за моей спины, выступая вперёд. «Что нам нужно делать?» Взять его было плохой идеей. Молодой и горячий герой сделал неверный выбор. Нам нужно было просто убить всех. А Максим выбрал самый энергозатратный вариант в рамках своего чувства справедливости. С такими типами нет честных сделок. И исход этого дня я знал наверняка. Но лишь тихо произнес. «Сделка принята. Организатор кровожадно улыбнулся. «И зачем ты согласился?» — вздохнул я, надевая маску с изображением карикатурного младенца, которую попросил у организатора. «Светить своим и лицом Максима я не хотел». «Это единственно правильное решение. Ты же пришел за сотрудницей, и мы должны ее спасти», — хмуро сказал Максим, совсем не рассматривая вариант с убийством всех вокруг. Невинный герой, который ценит даже такие никчёмные жизни. «Не жалей потом, что поступил так», — покачал я головой, наблюдая, как Максим натягивает маску. Цвет его волос изменился на чёрный. А маска-то с сюрпризом. Не мы первые, кто просил её. Я даже видел небольшие капли крови по краям. Предыдущие владельцы этих масок явно закончили плохо. Но нас это не касалось. «Не пожалею», — оскалялся Максим. «Я лишь волнуюсь, что тебе нужно сражаться. Ты же пекарь, хоть и сильный». Я положил руку ему на голову. «Какой милый мальчик! Уж за кого нужно было переживать, так это не за меня. Я больше беспокоился о том, как бы он выжил. Меня же они не развеселят, даже если будут драться все разом». В зале стемнело, но ненадолго. не могу. Буквально через полминуты на арене зажёгся свет, и туда вышел организатор. Вокруг нас столпилась толпа зрителей, наполненная ожиданием скорых смертей и азартом будущих битв. Свет фонарей мерцал, бросая таинственные тени на стены подпольной арены. «Жаль, Дон не увидит. Он бы оценил это зрелище по достоинству. Да и булочек, как назло, у меня не было с собой». Придется Максиму вывозить на морально-волевых. Большего тут недостойны. Наконец организатор насладился криками зрителей и взял в руки микрофон. Его голос разносился по всей арене пронзительно и уверенно. Уважаемые гости! Сегодняшний день станет свидетелем величайшего события в истории подпольных боёв «У нас есть два особых гостя, которые решили поучаствовать!» Он посмотрел в нашу сторону и усмехнулся. «Но не только они решили проверить свою силу! 16 бойцов, 16 судеб, 16 жизней столкнуться здесь, чтобы испытать свою силу, мужество и выживаемость!» Толпа загудела, словно монстр, готовый к ожесточенной битве. И почему меня заносят на какие-то сомнительные мероприятия? То конкурс пекарей, то подпольная арена. Отпуск свернул куда-то не туда. Пусть, Пусть этот турнир насмерть будет Пусть свидетельством нашей власти и беспощадности. И беспощадности. Пусть, Пусть он напомнит каждому из вас, вас что, что здесь нет места не слабым, сомнениям и милосердию. Я посмотрел на Максима. Он начал нервничать. До него только сейчас дошло, что нужно будет убивать людей. Я наклонился к его уху и тихо сказал. «Убивай. Эти люди — преступники. И если ты не убьёшь их, то они убьют тебя. Ты это понимаешь?» Максим глупо посмотрел на меня. Он не понимал. Но в его глазах я уже заметил облегчение от моих слов. «Твои соперники — убийцы» и самые злостные преступники этого мира. И тебе нужно выжить, несмотря ни на что. Я не хочу относить твое хладное тело брату и отцу. Представь, как будет рыдать твоя мать. Я задумался на несколько секунд. Всё же не стоит сразу давить на Максима. Но ты можешь не убивать, а нанести смертельное ранение. Я видел, что тут есть лекарь. Я знал, что сказать Максиму, и врал ему про лекаря, чтобы он сделал всё, чтобы выжить. Если ещё пару минут назад парнишка колебался, то теперь в его глазах была холодная решимость. Да, правильно. Не нужно жалеть. Ты ведь сам сделал выбор. Зал ожил, а атмосфера накалилась. Я повернул голову к ближайшему бойцу и моргнул. Неужели это один из шестёрки Святослава? Что он здесь забыл?» Взглянул на него мельком, но герой это всё же почувствовал и начал вертеть головой в поисках демонической магии. Орвин был похож на гнома. Крепкое телосложение, шлем на голове с рогами. Но был у него один грешок. Он любил подшабашить и был слишком азартен. Я увидел, что Орвин нашёл эту подпольную арену недавно и планировал срубить деньги, а после прикрыть это местечко. И как нам повезло, что именно сегодня мы оказались здесь. На стене появилась турнирная сетка. Мы с Максимом могли пересечься лишь в самом конце, в финале. Это облегчало многое. Да и, видимо, организатор решил, что если мы доживем до финала, то так будет интереснее. Турнир насмерть начался. Максим смог победить своего первого соперника, хоть и колебался до самого конца. Но он мельком увидел меня, и в этот же момент противник зашипел ему. ай неженка, что ты здесь забыл? Маму потерял! Если даже адресок, то я заскочу к ней, чтобы утешить, когда ее сынок умрет от моих рук!» Этот будущий смертник загоготал, играя мне на руку. Я кивнул, когда Рыжий продолжил смотреть в мою сторону, и Максим сжал зубы, воткнув свой меч в живот соперника. Судья турнира принял эту победу. Я видел, как героя начало трясти, но лишь прошептал, что его противник убийца. И Максим всё понял, перестав волноваться. Его губы шептали одну единственную фразу — «Либо я, либо они». Следующие бои затянулись — Однако стали проходить куда быстрее, когда в дело вступил я. Шагнул на арену спокойно, увидев насмешливый взгляд организатора. Он думал, что я умру сразу же. «Что может сделать пекарь против опытного бойца с силой героя?» Я усмехнулся, сжал в руке горсть муки и сразу же выпустил её в глаза соперника. «Мне не нужно было оружие чтобы победить», Я молниеносно оказался за спиной здоровенного мужика, намного больше меня, и свернул ему с шею. Первый тур завершился. Осталось восемь человек. Орвин довольно размахивал секирой и глазами выискивал того, кто применил магию демонов. Теперь его больше интересовало не бабло, а я. Но он не узнает источник до самого конца. Уж я-то позабочусь об этом. Максим и Орвин победили своих соперников, вырвавшись в следующий тур. Да и я не мешкал. Мой соперник ожидал от меня такого же приёма, который я сделал ранее, но повторяться желания не было. «Зарублю, ублюдок!» — зарычал он, смешно махая руками. Мужик моего роста зажмурил глаза, готовясь встретиться с мукой, но я лишь моментально оказался перед ним и ударил в солнечное сплетение схватил растерявшегося соперника за руку и перекинул тушу через плечо. Он упал дезориентированным, а я нанёс удар ногой по шее, ломая её. Теперь осталось четверо бойцов. И следующими на арену вышли Орвин и Максим.